Кольку довольно подробно обрисовал положение в районе. Оказывается, в первые дни оккупации небольшой партизанский отряд стал лагерем в леске, что возле села Буда. Немцы пронюхали об этом и послали не то роту, не то взвод автоматчиков с собаками. Тогда партизаны решили изменить тактику. Секретарь райкома дал указание разойтись по домам, принять облик мирных жителей – Попрятать оружие, а потом, по мере надобности, группами совершать набеги и диверсии. Когда мы добрели до Каменского лесничества, Кулько отправился в Пелюховку искать секретаря райкома. Я его ждал на опушке. Вскоре он вернулся. На явочной квартире ему сказали, что вчера ребята, подразумевались Прятко и Страшенко, были, а где теперь неизвестно. Мы зашли к леснику. Он тоже вчера видел и Прятко, и Страшенко. Посоветовал сходить в Буду. Быть может, они там. Но и в Буде руководителей Малодевицкого подполья не оказалось. Так и повелось. Куда ни придем, нам говорят, были незадолго до вашего прихода. Куда держали путь, не докладывали. Создавалось впечатление, что народ их от нас прячет, видно, так оно и было. Возможно, кое-кто думал, что мы немецкие агенты, посланные на розыски подпольщиков и партизан. Так сколько мы бродили четверо суток, пока на хуторе Жлобы не встретились с давним моим знакомым Васей Зубко. Встрече этой я очень обрадовался. Наконец-то человек, которого лично знаю, которому вполне могу довериться. Василий Елисевич Зубко был в Малой Девице секретарем райкома Комсомола, потом работал помощником секретаря райкома партии. Его послали учиться, после учебы направили для работы в органы НКВД. О действительном положении в районе Вася Зубко был осведомлен не лучше меня. Он служил где-то под Киевом в специально сформированной из работников НКВД части. Часть эту... Противник сильно потрепал, из окружения выходили небольшими группами. После долгих мытарств и приключений Вася остался один. Мне сказали, что на Черниговщине вовсю действуют, потому-то я и пришел сюда. Мы долго перебирали с ним общих знакомых, делились впечатлениями, наблюдениями. Зубко, подобно мне, долго бродил в одиночку по оккупированной земле. И самое главное – Думал не о своей личной судьбе, а о народе, о том, как организовать народное движение сопротивления. Он рассуждал, как настоящий боец-подпольщик. Я почувствовал в нем боевого товарища. Теперь мы уже втроем стали искать малодевицкий райком. Чтобы не терять время попусту, мы разделились. Колько направился в малую девицу. Я и Зубко пошли в большое село Петровку. Там у Васи жил кум. В этой роще берег Вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною Льются листья с высоких ветвей, споем. Песню пустинную, песню жизни моей. Но ведь в жизни солдаты мы и уже на пределах ума содрогаются ото мы. Белым вихрем взметая дома, Как безумные мельницы Машут войны крылами вокруг. Где ж ты, ивлголеса отшельница? при ним глед со полени векови припаду Ја убити к земја крикнув бешен им ворано, дрожа замолчит пулемет и тога В моем сердце разор.